Хотя категорическая просьба полиции являлась для Бежана полной неожиданностью, он важным кивком подтвердил всю её категоричность. Домашний арест, обрадовалась Миланье, ну, принцесса, добилась. А всё из-за твоего глупого языка и безответственной болтовни, добавила Фелиция, нечего впадать в истерику. Вот уж никогда не думала, что от полиции может быть такая польза, пробормотала под нос доротка, с удовольствием откусывая непропечённый кекс. Лижан, видимо, интуитивно понял, с кем имеет дело и допрос Мартынка провёл в правильном ключе. Главное для нас установить точную хронологию. Начало сел за стол и усадив Мартынка напротив, Очень надеюсь на вашу помощь в этом отношении. Когда вы первый раз услышали о Ванде Паркер? Мартина ни секунды не промедлил с ответом. Когда потребовалось прибивать полку в чулане, так меня подгоняли, так меня торопили, а оказывается, Костя приезжает. Вы об этом с кем-нибудь говорили? Ещё сколько? С Пани Филицей? Нет-нет. за исключением женщин, проживающих в доме пани Фелиции. Мартинок честно задумался. По лицу было видно, честно. Говорил такой вымотанный в тот день вернулся домой, что дома всем рассказал. Да они меня и не слушали. Одна сестра слушала. Её даже заинтересовало это. Ну, не полка, конечно, а пани Ванда Она ещё сказала: тянет людей на родину, когда состарятся. Вот и она знала одного такого, что у нас всю жизнь прожил, а под старость вернулся к себе в Афганистан, чтоб помирить. Вы рассказывали дома, что Пани Ванда богата. Ну, хестное дело я рассказывал. А, что? Богатому квартиру купить расплюнуть? Она как раз собиралась купить квартиру. Пани Фелиция говорила: "А что из родных у неё никого тут не осталось, вот и разыскивала свою крёстную внучку, чтобы было к кому приехать. И что завещание тут составит, отпишет всё внучке и Богу душу отдаст. И о чём вы ещё рассказывали дома? О больше ни о чём, потому что сестра отправилась к себе домой а остальные спать. Прекрасно. Это в первый день. А в последующие кому и что говорили. Мартинок опять задумался на сей раз, долго вспоминал. А в последующие дни мы только о ней говорили, но больше про мойку. Я ещё про Кранштейн вспомнил, если можно о пани Ванде. О пани Ванде всю дорогу говорили. Никто не знал, когда она точно прибывает, потому что её письмо затерялось, ну и предположили летит вокруг света. Об этом вы тоже рассказали сестре или ещё кому? Нет, нет, никому. То есть, да, сестре. В те дни мать приболела, так что сестра у нас каждый день бывала, а так она редко приходит. Сестре было интересно про пань Ванду слушать. Ну я рассказывал. И больше никому? Только сестре? Ну кому же ещё? У меня времени не было. Уж наработался я в ту неделю сил нет. И на лекции ходил, и потом допоздна при мойке вкалывал, а ещё приходилось по магазинам угломер искать. Вот какое дело. А на лекциях никому не проболтались. Да нет, как-то к слову не приходилось. Ахоже Мартина Кочень жалел, что никому больше не рассказала приезде Ванде. Он, как это оказывается, нужно пону полицейскому. Кайса теперь. Знаю он раньше. мужбы постарался всему бы городу разболтал бежан не знал что и думать неужели этот великовозрастный придурок и в самом деле не понимает почему ему задают такие вопросы неужели в этой пустой голове не рождается никаких ассоциаций трудно поверить в такое счастье да вы не переживайте великодушно успокоил он парня нет так нет расскажите что потом было А потом пани Ванда приехала, аккурат я прибирался в чулане. Вы не представляете, пан полицейский. Сколько я наработался. Уж там набралось барахла, девать некуда. Всё выносил и выносил. А тут ещё пани Фелиция мне ногу отдавила. Я с мусором выхожу, а пан на дорог как раз привезла американскую старушку. На Яцыке привезла. А потом я о ней с Яцыком говорил. Он меня на пиво пригласил. Ну почему не пойти, если приглашают, ведь верно? За пивом я ему, Яцыку, значит, много чего по рассказал. Как там у нас всё обстоит и так далее. Яцык почему-то комиссара не заинтересовал, а с сестрой или с кем-то ещё вы говорили? об американке после её приезда, хм, ну, с какими другими особами. В этот день другие особы отпали, потому как я сразу пошёл к сестре, ведь мать приболела, я пону уже говорил, и почти не готовила еды, так что домой мне зачем было возвращаться. А сестре я рассказал, что вот приехала американка. Угу. А тут ещё к ней, к сестре, значит, соседка зашла. Ну, подруга её. Живут в одном доме, дверь в дверь. Так она тоже слушала и смеялась. И ещё они с сестрой говорили: "Хорошо иметь в родне миллионершу, обязательно оставить свои кенерки". Причём немножко даже с сестрой поспорили. Сестра была за дородку, а соседка говорила: "Всё, Фелиции оставит, как старшей". Я ещё порадовался. Мне бы это было на руку. А оказалось, сестра угадала. По недороте почти всё завешено. Старший комиссар пришёл в чрезвычайное волнение, хотя постарался этого не показать. Стоп, одёргивал он себя. Никаких скорополитических выводов, но есть ли? Этот недоумок говорит правду очень хорошо. Продолжайте, прошу пана. и в хронологическом порядке, что было потом. Она значительно наморщила лоб, Мартина опять задумался, вспоминая: а потом по Ниванда завела привычку дубасить по полу молотком. Даже не потом, а сразу же по приезде и начала. Хронологически в первый же вечер. А вы ежедневно бывали в доме Вычетских. Ну почитай каждый день, А у сестры? Нет. У той каждый день не поешь. Приходилось через день, знаете, пан полицейский. Скуповата она. Но тут один раз вдруг меня даже сама пригласила, хотя особо не радовалась, когда я приходил, а тут пригласила. Как раз когда пани Ванда собиралась к нотариусу, чтобы написать завещание. Говорила, всё им оставит, а больше всех Дороте. Ну, договорилась с нотариусом на следующий день, а в тот день к нему ходила пани Фелиция. Надо же было узнать. И нотариус сказал, что пани Ванды в самом деле очень богата. Вот только не любит за себя платить или не может, я это не совсем понял, а потом была уже та пятница. Но я вернулся домой и ни с кем не общался минутку Расскажите сначала о том случае, когда сестра специально пригласила вас. Соседка присутствовала? Ясное дело. И о чём вы в тот день рассказывали? Да вот как раз о планах Ванды и о том, что собирается всё родным отписать, а больше всех дородки. Как фамилия вашей сестры по мужу? Прохнекова. А соседки Фамилию её не знаю, а зовут её Вероникай. Ни с того, ни с сего Роберт Гурский, до сих пор молчаливо слушавший, вдруг задал неожиданный вопрос: а как звали мясника, которому после перекола достала спазия? Клеон без запинки ответил смертельно озадаченный Мартиник. Только он был не мясника, а Скорняк. Тот, что шкуры выделывает. А какое отношение он имел к Паниванде? Благодарю вас, сухо ответил Роберт и опять замкнулся. Мартиник бросил на него искоса подозрительный взгляд и наклонился к Бежану, конфиденциально поинтересовался он, что паспорта разгадывает. Иногда, и, представляете, на службе. Также вполголоса Конфиденциально ответил Бежан и повысив голос, задал следующий вопрос. Итак, в четверг, то есть накануне 5-ницы, вы последний раз рассказывали в доме сестры о пани Ванде. Откуда? Потом ещё сколько раз рассказывал, ведь только ей было интересно. Моих стариков такие вещи не колышут, обратно и вовсе. Но тогда паню Ванду уже убили. Бежанов остановил разогнавшегося свидетеля: "А теперь, пожалуйста, не торопитесь. Подумайте хорошенько и дайте ответ. Вы ни с кем больше не говорили о пани Ванде, кроме Яцыка, сестры и её соседки. Никому ни словечка не рассказывали о том, что происходит в доме Буйчицких. Ни словечка о богатой американке, никому ни знакомому, ни случайному человеку